Глава сорок восьмая Оглушительный гром, ударив по барабанным перепонкам, прорвал черноту ночи. Небо кувыркнулось, затем разломилось надвое. Правая его часть побелела, взметнувшись стеной, а левая, наоборот, завалилась в желтый сумрак. Тени качнулись, и с белесой пустоши появился человек с ружьем наперевес. Склонился над ним, провел рукой по лбу, щекам, прикоснулся к губам. Андрей услышал он голос издалека. Андрей, очнись. Он с трудом сфокусировался. Женское лицо показалось ему знакомым, но имя почему-то вылетело из головы. Во рту стоял кисловато-металлический привкус. Андрей, повторила Анна. Ты жив? Он слабо кивнул и вдруг вспомнил. Маша, Мария, это была она. И, Петя. Петя он пошевелил губами. Он пошёл за тобой. Здесь он, здесь. Она склонилась над ним и обняла за голову, причаив его лицо от ветра. Спасибо тебе. Спасибо, что нашёл моего сына. Андрей попытался приподняться. Он сам нашёлся. Он был в палате у Саши, когда. Да я знаю. Он успел мне рассказать. А вдруг от стены отделилась тень, и Андрей дернулся Это Петя Маша оглянулась Я сказала ему переждать за углом, мало ли что Андрей повернул голову и увидел недвижно лежащие тела двух человек Половина головы старика отсутствовала На второй половине красовалась сбитая на бекрень спортивная шапочка с надписью ЗОЖ Красные брызги окрасили рыхлый снег позади тела В 2 метрах от старика лежал второй труп, с дырой в животе. Длинные чёрные волосы веером разметались по снегу. На ресницах открытых глаз, в которых застыл запоздалый страх, дрожали снежинки. Рядом с телом валялось ружьё. Сделав полукруг, чтобы не смотреть на страшные тела, к ним подошёл Петя. Он обнял мать и с тревогой взглянул на Андрея. "Успела", сказала Маша. "Ты молодец". Андрей приподнял голову и кивнул мальчику. Спасибо тебе. Маша встряпнулась. Нам лучше побыстрее отсюда уйти. Кажется, Толстуха на вахте после того, как Петя вывел от меня за двери, решила посмотреть, куда подевался профессор. Она наверняка будет действовать, возможно, вызовет полицию. Если мой муж найдёт нас тут. Церковь, сказал Андрей. Они повезли её в церковь. Там будет что-то происходить, что-то затевается. Он приподнялся. Маша поддержала его. Вместе они заковыляли к стоянки. Петя, возьми ружьё, сказал Андрей едва ворочая языком. Голова гудела как медный колокол. Петя с радостью схватил оружие и протянул ему. Они добрели до тигра. Андрей похлопал себя по карманам куртки. Ключи были на месте. Забравшись внутрь, он завёл машину, потом пошарил за спиной и вытянул оттуда сумку. Приложившись к бутылке виски из бара Лукина, Андрей почувствовал, как тело наливается теплом. Мысли скакали хаотично. Он совершенно не понимал, что делать дальше. В церковь? спросила Маша, растирая замёрзшие руки. Андрей пожал плечами. Понятия не имею. Сашу увезли туда. Я так увидел. Нам не дадут так просто её забрать. Они вообще не Он посмотрел на Машу и усёкся. Из дверей больницы вышел человек. Быстрым шагом он направился к стоянке. В его руках темнел какой-то предмет. Вряд ли он шёл к своей машине. На нём не было ни куртки, ни шапки, а только больничная роба. Кажется, нам пора уматывать. Сейчас вся больница здесь соберётся. Андрей выкрутил руль и нажал на газ. Мощный мотор взревел. Человек бросился им на перевес. Он бежал как ненормальный. Ноги его проскальзывали в глубоком снегу, застревали, утопали в нём, но дикая, необузданная энергия гнала его вперёд. Тигра занесло, шеститонный джип боком заскользил по ледяной корке под снегом, но нащупав твёрдую поверхность, встряпнулся, дрогнул, как раз в тот момент, когда сумасшедший в одной пижаме оказался перед капотом. Рука его взметнулась, в ней сверкнул пожарный топор с огромной красной ручкой. И в этом мгновении тигр рванул вперёд. Маша вскрикнула, зажав глаза ладонями. Петя в ужасе упал на заднем сиденье. Мгновение спустя раздался гулкий удар металла о капот, резкий и отрывистый. Джип перекатился через что-то мягкое, даже не почувствовав препятствия, и громко рыкнув, понёсся вперёд. Не перебегай дорогу в неположенном месте, выдохнул Андрей. Пронесло. Маша отняла руку от лица, оглянулась, с силой сжимая ручку двери. Сквозь заднее стекло ничего не было видно, но Андрей услышал, как она выдохнула. Господи, конец за какой-то. Он кивнул. Так и есть. Зомби. Они вырулили на Переславскую. Оттуда по прямой до Советской было 5 минут езды. Но он вывернул в закоулок и пустился в объезд узкими, едва проходимыми улочками. По узким тротуарам шли люди и все в одну сторону, к церкви. Может быть, откликнутся не все, в конце концов, многие спят, другим просто лень, а третья часть лежит пьяная вдрезг по причине пятницы. К утру вирус разнесётся по всему городу, и вряд ли кто в городе сможет вспомнить Что же творилось сегодня ночью? В боковое стекло, когда они проезжали перекрёстки, он видел ярко освещённые стены церкви, которую построили специально с таким расчётом, чтобы её было хорошо заметно с городских дорог, лучами, исходящими к центральной площади. Наконец он свернул в мрачную подворотню, вырулил позади приземистого убогого барака, двор которого пустовал, а сам барак казался вымершим. Впрочем, так оно и было. Этот дом предназначался под снос. Его правая часть просела почти на метр, и строение после 2 лет постоянных обращений признали аварийным. Сегодня здесь явно никого не могло быть. Он хорошо знал этот дом, потому что все эти 2 года писал про мытарства его жильцов. Помогла прямая линия с президентом, одного взгляда которого хватило, чтобы нерешаемая годами проблема решилась ровно за 5 минут. Вот бы сейчас ему позвонить, пронеслась у Андрея мысль. Он заглушил мотор, сразу стало тихо. Вы посидите здесь, а я пойду, сказал он, поворачиваясь к Маше. Я с тобой, сказала Анна. Я тебя не отпущу. Петя перевёл взгляд с одного взрослого на другого. Я не останусь тут один, ни за что в жизни, я с вами. Нет, Нет! почти одновременно раздались их голоса. Ты ляжешь на заднее сиденье и будешь нас ждать. О, если вы не придёте, жалобно произнёс мальчик. Что тогда? Придём, уверенно сказал Андрей. Быстрей, жем останит масло в двигателе. Он взял ружьё, перезарядил его, сунул в чехол. Сейчас мы позади церкви, сказал он. Люди идут, конечно же, с центрального входа, так что скорее всего здесь никого не будет. Мы должны попасть внутрь, а там будем действовать по ситуации. Он посмотрел на Машу. Как ты себя чувствуешь? Она моргнула, положила свою ладонь на его руку. Не волнуйся сейчас обо мне. Думай лучше о дочери. Как её вытащить? Со мной всё в порядке. Со мной будет всё в порядке. С этими словами она вытащила из кармана куртки таблетку в блистере. Точно такую же Андрей дал ей в кабинете МРТ института. Он не знал наверняка, действуют ли лекарства, но пока Маша действительно была в порядке. Они вышли из Тигра. Пете помахал им в окошко, которое стало быстро заносить мелким сыпучим снегом. Ни души. Подворотни позади здания новой церкви, хоть и находились по сути в центре Огнинска, но как это часто бывает, представляли собой настоящее гетто, на которое власти не обращали никакого внимания. Заросшее место со старыми избами халупами под снос, скорченными словно в предсмертных судорогах. Кривые деревья и замшелый кустарник, кое-где виднелись остатки гнилых заборов и распахнутые калитки, на которых висели ржавые почтовые ящики с номерами, помеченными белой краской. В некоторых домишках горел тусклый свет, похожий на мерцание умирающей свечи. Там, за занавесками, Возможно, ещё продолжалась жизнь. По крайней мере, Андрею постоянно казалось, что за ними наблюдают невидимые глаза. Он крепче сжал ружьё. Маша шла рядом. Он поддерживал её за локоть. По мере приближения к церкви освещение заметно усиливалось. Даже несмотря на снегопад, её купол и воздетый к небу крест отчётливо выделялись. Он видел этот купол на обложках журналов, которые Оксана приносила домой каждый день, пытаясь ему проповедовать и наставить на путь истины, что вызывало в нём поначалу смех, потом озабоченность. Когда же он понял, что её попытки навязать ему чуждые идеи не только не сходят на нет, но принимают ещё более энергичную и изощрённую форму, не выдержал и взорвался. собрав все журналы со слащавыми до приторности улыбчивыми лицами профессиональных актёров он выбросил их в мусорный контейнер возле дома Оксана смотрела на его вспышку поджав губы потом когда он пришёл вытирая руки о штаны быстро собралась и в сердцах прошипела Я сделала всё что было в моих силах ты будешь гореть в аду запомни это и пеняй на себя и выскочила за дверь Оксана тратила на эти журналы половину зарплаты. Когда он увидел в окно, как она выуживает из мусорки, из мяты и залитые помоями просветленные лица с горящими глазами, взирающими на тот самый шпиль, ему стало не по себе. Секта забрала у него жену, а теперь пытается получить его самого и дочь. Остроконечный купол башенки... Его окружающие монолитные стены с маленькими окошками-иллюминаторами, ему всегда казалось, что в один прекрасный день эта громадина взлетит и исчезнет в бездонной пучине космоса. Откуда она и прилетела внезапно посреди весны? Церковь построили так быстро, что её появление стало неожиданностью даже для некоторых представителей власти. Мэрия подписала бумаги за неделю, хотя обычно такие дела тянутся годами. Стройка заняла полгода. Дворец буквально вырос из-под земли, и горожане, мэр в том числе, лишь удивлённо качали головами. А потом они начали активно агитировать. Улыбчивые братцы и сёстры ежедневно выносили в сумках тонны, пахнущей свежей краской, макулатуры. Если Сашу похитили, и она в церкви, он её найдёт. Останется только вынести добраться с ней на руках до тигра, а там попробовать прорваться через снежный затор. Андрей не знал, что будет делать потом, если ему удастся вырваться из города. Он снова и снова задавал себе этот вопрос, но ответа не находилось. Самое главное Саша. Всё остальное после. Ему нет дела до всего остального. Об этом пусть думают те, кто получает за это зарплату. Они уткнулись в высокий сетчатый забор. За ним, в 20 метрах, отделённое белым, нехоженым полотном искрящегося снега, вздымалось устрашающее здание церкви Судного дня. Из здания вылетали звуки песнопений и ритмичной музыки. Они то становились громче, то вовсе стихали. Сквозь бой барабанов рёв электрических гитар, какофонию оркестровых звуков слышался ритмичный, почти Гипнотизирующий девиз, повторяемый хором на распев: "Снова и снова, молек, молек, молек". Толпа скандировала это странное сочетание, от которого по спине Андрея пошёл холод, несмотря на то, что прогулка по глубокому снегу заставила их изрядно вспотеть. "Что это?" прошептал он. Маша сжала его руку, её лицо побледнело. В свете ослепительно белого снега она стала похожа на мумию. Нужно торопиться, сказала она. Что за малек? Что это за слово французское? Это не французское, древнееврейское. И что оно означает? Она покачала головой. Тебе лучше. Что? Он сжал её руку, так что она вскрикнула. Больно, отпусти. Молох, царь божество с головой быка. Ему приносят в жертву детей, их сжигают в угоду ему, а сами пляшут и поют как Сейчас. Да. От ужаса Андрей не мог пошевелиться, тело окаменело. Он словно провалился во времени на 1000 лет. Мерцающие угольки жертвенного кострища, кружась и тлея, взлетали к мрачному небу. Разноголосый хор мужчин и женщин постепенно смешался. Заполнив всё вокруг, и теперь от его мелодичности мало что осталось. истеричные крики, заглушая вопли жертв, становились всё громче. И среди тех голосов он вдруг услышал один, тот, который знал слишком хорошо, чтобы перепутать с другим. Он услышал свой голос, жуткий, безумный, одинокий.